Глава одиннадцатая «И что же берут гусары?» – спросила я, разрушая тишину после десятиминутного молчания. «Берут гусары!» – протянул водитель, и я уже ждала того, что этот, в принципе, довольно приятный молодой мужчина начнет лепить о том, что неплохо было бы съездить к нему на дачу, съездить прямо сейчас, потому что погода прекрасная а в багажнике у него есть шампанское и превосходная закуска. Можно и шашлычков-балычков употребить, но ничего подобного не произошло. Вопреки всему, он даже не попытался меня уболтать. Да, кажется, и мысли у него такой не возникло, потому что иначе он не стал бы говорить и делать то, что сказал и сделал пару минут спустя. «Что же берут гусары?» Повторил водитель мой вопрос и, наконец, ответил на него. — А гусары хм, берут попутчиков. Впереди метров пятидесяти от нас огнем фар выхватились две фигуры. Мужчина голосовал, девушка стояла чуть поодаль Попутчиков? — переспросила я, не без некоторого, впрочем, облегчения. — Все-таки какая-то определенность. И теперь ясно, что он на самом деле едет на дачу и не собирается меня кадрить. Примерный семьянин, наверное. Вон и обручальное кольцо у него на пальце. Ну так остановитесь, поручик, а то время позднее, а у нас такие жлобы по дорогам разъезжают, ни за что не возьмут. Не чита вам. Спасибо за доверие, сказал водитель, притормаживая. Голосовавший мужчина сунулся в окно и бросил. «Брат, извини, куда-нибудь поближе к ровному не подкинешь, а? А то мы тут зазимуем. Черт-те что! Собрались на природу выбраться, а тут, понимаешь, такая незадача. Хоть плачь. В общем, как?» Мой водитель вздохнул. «Повезло вам, ребята. Нам как раз до ровного. Давайте загружайтесь на заднее сиденье». «Вот это фарт!» – обрадовался мужчина. «Совсем другое дело! Ленка, прыгай назад!» В салоне он сунул по ручку две сотенные, невзирая на то, что тот скептически мычал и, кажется, не особенно был склонен их брать. Но деньги есть деньги, и через несколько секунд водитель смял купюры и, не глядя, сунул в карман. «Погода-то, говорю, какая, да?» Вещал явно обрадованный мужчина заднего сиденья. Мы с Ленкой на природу отправились. А нас взяли, да и высадили. Глупости, да. Вот стояли и думали, что же нам 15 километров до ровного пешком чапать, да еще в потемках. Тот один мой знакомый как-то раз собирался в ровное съездить, а у него возьми, да и произойди неприятность. Машина у него сломалась, в общем. Бывает. Равнодушно отозвался поручик. «И если бы еще машину починить можно было, так нет! Ее капитально сплющило! И самое смешное...» Продолжал словоохотливый автостопщик. «Что сплющило ее в самом буквальном смысле! Ну, плиту на нее уронили! Такая незадача, понимаешь!» В голосе его прозвучал острый, как бритва, сарказм. Я вздрогнула и резко обернулась, но уже было поздно. Что-то пропело в воздухе, я открыла было рот, но губы только дрогнули, конвульсивно сжимаясь и разжимаясь, как вытащенная вытащенной на сушу рыбы. И я почувствовала, как по всему телу расползается губительное и неодолимое ватное онемение. Я поднесла ладонь к горлу и наткнулась на что-то колючее, тонкое и холодное, торчащее у меня под левой скулой. Ну, конечно, дротик из пневматического пистолета. Дротик с ампулой нервно-паралитического действия. Я сама применяла такие. Меня развернуло обратно. Цепенеющий взгляд коснулся поручика. Тот коротко улыбнулся одной стороной рта и произнес спокойно, словно убаюкивая меня. Ничего страшного, ничего страшного, Женя, а ведь я не говорила ему своего имени. Перед глазами пополз, смыкаясь, колышущийся театральный занавес, развалился пухлыми удушающими клубами дыма и все поплыло, покатилось, ухнуло в неровно дышащую, влажно жаркую тьму. Очнулась я от того что нечто шершавое и неприятное на ощупь хлистало меня по лицу. Я приоткрыла один глаз и, наконец, осознала, что меня тащат волоком по влажной земле, а то, что причиняло неудобство моему лицу, это плащ того самого мужчины, которого так ловко подсадил на трассе гусар. Как оказалось позже, это меня спасло. Очнись я хоть бы пятью минутами позже, мне бы пришел конец. Впрочем, я как-то выдала то, что уже пришло в сознание, потому что женский голос произнес «Кажись, очухалась. Давай побыстрее ее тащи, надо чтобы с концами». «Не трынди, Елена, тут еще недолго идти осталось. Ну, как у тебя самочувствие, милая?» Этот вопрос был адресован уже не к Елене, а непосредственно ко мне о чем мне и дали понять коротким крепким тычком в голову. Я пошевелилась и обнаружила, что крепко связана по рукам и ногам. «Просто превосходно!» — пробормотала я. «Простите, но я не понимаю, чем могла заслужить такое ваше неудовольствие. Кажется, вы собираетесь меня убить?» «Она еще и расшаркивается!» С ноткой удивления произнесла девушка, не отвечая, впрочем, на мой вопрос. Поэтому я продолжила. Предполагаю, что это ваше деяние сильно изменит мою жизнь. Вот мне и хотелось бы узнать, за что такая милость. А также пытается острить, сказал мужчина в плаще, тоже игнорируя мой вопрос. Только шутки выходят какими-то плоскими, что ли. «Как машина Косинова!» — хихикнула девица. «Впрочем, она мне даже понравилась!» — вступил в разговор гусар. «Так что, почему бы не сказать? В общем, нам приказали тебя убить. Не оправдала ты чьих-то надежд, подруга?» «Кто?» — Прохрипела я. «Кто приказал?» «Да это не суть важно. Мне со своей стороны тебя даже жаль». «Но заказ есть заказ!» «Хватит трепаться с ней, Борис!» Буркнул попутчик. «Уже пришли! Вяжи ей ноги!» а они, как будто, и так связаны!» Любезно отозвалась я, чувствую, как по мере ослабления действия вколотого мне препарата проходит тупая стылая слабость во всем теле, ноги наполняются теплотой и силой. Только кажется, это ненадолго. «Лучше бы этот гусар пригласил меня на дачу, на шашлыки». Об этом я поспешила сказать ему, и он произнес. «Да я со своей стороны точно так же ничего против тебя не имею. Знаешь, я куда с большим удовольствием пригласил бы тебя на дачу. Поели бы мясо, попили шампанского, потанцевали, в общем, все путем. Я ведь по натуре гуманист. Вел сейчас машину и думал». «Какая глупость! Заказали бы мне старую злобную мигеру, которых толчится немерено по нашим улицам. Так нет же! Предложили убрать молодую, красивую женщину, которая мне самому понравилась. Честное слово, я не виноват!» — приложил он руку к сердцу. А попутчик тем временем еще раз стягивал мне ноги. «Еще раз? Нет!» Теперь он, оказывается, набросил на щиколотки веревочную петлю, а на другом конце веревки был привязан обломок железопетонного блока, судя по размеру, килограммов на сорок-пятьдесят. «Можешь быть доволен, поручик Боря?» – выдавила я. «Ты стал автором последнего комплимента, который я, видимо, слышу в своей жизни». «Да не грузись ты!» Отозвался гусар таким тоном, какой я в иной ситуации назвала бы ободряющим. «Вот Коля, — кивнул он на попутчика, — был в клинической смерти. Говорит, ничего страшного, хоть он там никого и не знает». Клинический Коля глянул на своего подельника и скептически бросил. «Так, опять коксом ужалился? Когда только успел-то? А он...» раз ему за рулем пить нельзя, с собой дурь в гильзе от Макарова таскает, — отозвалась женщина. — Наверное, и дернул, пока мы ее вязали. — Ну, мужики, берите! Мы находились на берегу водоема, который представлял собой нечто среднее между пересыхающим прудом и болотом. А склизлый берег был затянут каким-то бурым месивом, испускавшим запахи влажного перегноя и гнили. Было темно. И потому мои убийцы ступали осторожно, ведь любой шаг мог вывести на скользкую почву, а там недалеко и от падения в пруд. Если уж решили меня утопить, так неужели вы не могли найти чего-нибудь поприличнее, а не эту вонючую лужу? Спросила я с вызовом. Что я вам, головастик, что ли? Ладно, помолчи, прервал меня клинический коля. Но в его голосе я услышала нечто похожее на уважение. Дескать, держится человек перед смертью до последнего, не позволяет себе раскиснуть, как эта мерзкая каша под ногами. Боря взял. Раз, два, пшла! Земля и небо, черные, как хорошо перепаханный чернозем, запрокинулись и перекатились в глазах. В нос шибанул запах гнили, и я с плеском упала в пруд. Холод окатил меня с ног до головы, тяжело ударил в переносицу и виски. Громоздкий шершавый ком застрял в горле, перехватив дыхание. Ноги словно сжало клещами. Веревка натянулась, и массивный кусок строительного блока упорно тянул меня куда-то вниз, с тупым упорством раздвигая толщу грязной, невыразимо мерзкой болотистой воды. Что-то полоснуло по лицу, и я поняла, что неотвратимо погружаясь в вылистый омут, мертвый, еще не оттаивший после зимы, с леденящим холодом глубины, с судорогами, последней конвульсией у дна и десятью метрами покоя над головой. Выплыло перед глазами лицо тетушки, рассекая мрак, разгоняя зеленые и желтыми ободками круги, вытянулась из глубины сознания ухмыляющееся обличье Максима Максимыча. Затухающим всплеском сознания выметнулось что-то длинное, плоское с раздавленным контуром плеч и окровавленным дымом волос. Тут у меня окончательно перетянуло дыхание. Я поняла, в глаза мне глядит человек, которого я не знала и знать не могла, но которого тотчас определила потому что он был мертв, как и я. Человек этот Вадим Косинов. И тогда я вытянулась, как летящая во тьму стрела, и умерла. Алло, это говорит Борис. Да, все в порядке. Как у вас? У нас все чисто. Сделали как надо, ага. Хорошая, кстати, дев. Что? Да очень просто. Я подхватил ее у института хотя нам чуть не сбил прицел какой-то залетный шоферюга. Если бы она ехала в гостиницу, то точно бы пришлось мудрить, а она его зарядила на ровное. Понятно, он отказался, на ночь-то глядя не хотел туда тащиться. А я раскатал по полной, дескать, еду на дачу, хотя и не совсем по пути все равно довезу, по доброте душевной». Николай с Леной подхватил на восемнадцатом километре, как и договаривались. Запрятали, как радиоактивные отходы. Никто не отыщет. Никогда. Тут же 12 метров, а Илл жрет мгновенно. Не заметит, как сама станет Илом. Вот если бы не это, женился бы на ней, честное слово, такая девка. Что? Все понял. Заворачиваю базар. Яволь? — Что ты там мелешь? недовольно буркнула Елена. — Женился. Давай лучше к машине, а то мы тут зазимуем точно. — Иди первым, жених! И убийцы, как камни, брошенные в пруд, канули в ночном мраке. Только разошлись, подобно кругам по воде, шумы верхушек деревьев, занесенные набежавшим бродягой ветром. Я умерла лишь на мгновение. Моя воля, на секунду сникнув, выпустила было тело из-под контроля. Дескать, все равно ничего нельзя изменить. Но я возмутилась. Как это я, Евгения Охотникова, прошедшая через огонь, воду, да и медные трубы тоже, сдохну? Именно сдохну. В каком-то вонючем омуте, в котором и лягушки-то брезгуют появляться, Не говоря уже какой-либо порядочной живности. Черный Ил сдавит грудь, насытит собой каждую клеточку моего тела и конец? Нет. Но что же делать? Ведь убийцы позаботились обо мне на славу, руки мои связаны за спиной, ноги перетянуты аж дважды. И даже если бы у меня были совершенно свободные руки, все равно узел не распутать так быстро чтобы хватило дыхания. Все это было бы справедливо, но... Было одно но. В свое время в Сигме нам давали аналогичный тест на выживание, который я прошла чуть ли не одна из всей группы, причем с первого раза. Правда, с того времени прошло почти семь лет, и сейчас оставалось надеяться, что я сумею повторить тот трюк. Тьма перед глазами разрослась до слепящего свечения, и я вдруг едва ли не вживую, как несколькими секундами ранее Косинова, увидела полковника Анисимова, который инструктировал меня. «Женя, сейчас тебе предстоит выйти живой из ситуации, которая потребует максимальной концентрации и сверхусилий в плане физики. Ты помнишь?» как в спарринге я вывихнул тебе плечо. Со временем это развелось в привычный вывих. Так часто бывает у представителей силовых видов спорта. То, что является некоторым изъяном, в определенной ситуации может давать преимущество над тем, кто подобным качеством не обладает. Аналогичная травма, кстати, была у Гарри Гудини, и благодаря ей он, будучи в смирительной рубашке, Освободился и всплыл с дна Нью-Йоркской бухты. «Слушай меня внимательно. Сейчас тебя свяжут по рукам и ногам, руки за спиной, привяжут к щиколоткам двухпудовую гирю и бросят в воду. Десять метров глубины, как один сантиметр. Ты дождешься, пока достигнешь дна, а потом освободишься. Поняла?» «Но, товарищ полковник, еще раз напоминаю тебе о том, что я говорил про плечо», — повелительным голосом выговорил он. «Вот, собственно, и все. Насколько я знаю, твои возможности на задержку дыхания около трех минут. Это довольно средне по меркам профессионального ныряльщика, но много для обычного человека. Погружение займет около восьми секунд». Обратно ты всплывешь примерно за 15-18, если не собьешь дыхание и будешь правильно действовать одной правой рукой. Вторую ты не сможешь использовать по понятным причинам. Так что чистыми на освобождение от пут у тебя остается более 2,5 минут. Должно хватить. Тебе понятно? Да. Я припомнила свои действия в той ситуации после инструктажа полковника Анисимова. В той ситуации, кстати, я уложилась в обозначенные две с половиной минуты, но рядом со мной все время плавал аквалангист с ножом наготове, готовый в любой момент вмешаться, если что-то пойдет не так. Теперь же я была одна, в холодной черной воде умута, холодной, как мрак преисподний, и вязкой, как смола и чем дальше я опускалась, тем холоднее становилось и сильнее сдавливал ил. Время капало и истончалось, как восковая свеча. Мне показалось, что даже если бы резерв задержки дыхания у меня был не три, а пять минут, как у профессиональных ныряльщиков, все равно это было бы не принципиально. Руки и ноги онемели настолько, что я не смогла бы шевельнуть ими если бы и не была связана. «Проклятые ублюдки!» Устало шевельнулось в голове. «Кто же меня так нежно?» Ноги уперлись в камень, увлекший меня в омут. «Все, я на дне. Дальше лифт не идет, если пользоваться простеньким американским юмором, практикуемым в боевиках». Я пошевелила руками и начала медленно поднимать их за спиной все выше и выше. Наконец я почувствовала, что вот он предел, дальше которого руки не идут. Я дернула плечом, и пронзившая меня боль показала, что трюк, которому меня обучил полковник Анисимов, вошел в первую фазу. Привычный вывих плеча произошел... И благодаря этому мне удалось провести руки над головой. Действующая правая рука потянула узел к зубам, и я отчаянно вцепилась в него, превозмогая боль и отвращение от лезущего в нос рот и уши ледяного ила. Я даже была благодарна боли в вывихнутом плече. Ее горячий клинок ворочался в суставе, тормошил и сжег меня, приводя в чувство. Через минуту. Руки были свободны, но черное удушье уже разрасталось в груди. Ох, мне не успеть распутать узел на ногах, ведь действовать придется вслепую и онемевшими от холода пальцами. Ключи. У меня в кармане ключи от моей Тарасовской квартиры. Если напрячься, то можно перепилить ими волокна веревки, ведь она не особо толстая. Да, только так. Другого решения нет, да и некогда его искать, потому что этот жирный, вкрадчивый ил задушит меня вернее подушки, наброшенной на лицо. Я сунула руку в карман, чтобы вытащить ключи, слепою потыкала пальцами, и вдруг меня что-то кольнуло. Тупая боль брызнула по руке и тут же забилась куда-то вглубь, подавленная куда более болезненными ощущениями в левом плече. Не имеющими кончиками пальцев я дотянулась до самого дна кармана и извлекла оттуда. Честно говоря, я даже не поняла сразу, что это такое, потому что осязательная способность снизилась чуть ли не до нуля. Но когда я вторично наткнулась на лезвие, то поняла, что нечего рассуждать и гадать, надо действовать. На моей стороне Бог если в самый критический момент мне подвернулось острое лезвие, взявшееся непонятно откуда, о котором я сейчас решительно не помнила. Я наклонилась, согнулась почти вдвое и двумя решительными взмахами рассекла веревки. У и вязала вокруг моей груди новые веревки, куда более мощные, плотные, жуткие. Они все сжимались. Но я уже высвободила ноги, и что ей сил оттолкнулась от обломка строительного блока, едва не ставшего моим могильным камнем, и стала всплывать, точнее даже не всплывать, а высвобождаться, раздвигая окоченевшим и почти бесчувственным телом, помогая ему одной действующей рукой толще мёрзлого ила, мёртвого ила, который не хотел меня выпускать. И тот вопль с которым я, как мне показалось, наконец вырвалась на поверхность черного пруда, наверное, напоминал крик новорожденного, такой же отчаянный, задушенный, полный желания жить, но это был не вопль, а сдавленный, тихий, почти беззвучный стон, даже скорее вздох. Я на самом деле родилась заново, который уже раз на этой земле. Едва не теряя сознание, я подгребла одной рукой к берегу, помогая себе плохо слушающимися ногами. Левая рука висела перебитой плетью, лишь конвульсивно сгибающаяся в локте. Я раз за разом цеплялась за затвердевший от ночного холода берег, ломала ногти, сдирала кожу на пальцах. Но с десятой или сотой попытки мне удалось таки вскарабкаться на берег. Наверное, прошло минуты три с небольшим после того, как мои убийцы бросили меня в омут. Они могли оказаться где-то поблизости, и потому не следовало расслабляться. И я поползла в колючие темные кусты, не обращая внимания на то, что ветки лезут в лицо и больно цепляются за кожу, как будто пытаясь выцарапать мне глаза. Впрочем, я могла и не предпринимать таких мер по маскировке. Сейчас, в этот страшный момент, я более всего соответствовала своему сигмовскому прозвищу хамелеон. Хамелеон – это ящерица, уподобляющаяся цветом всему, на фоне чего находится. Это Этакий гений мимикрии. Сейчас я была неотличима от чавкающей грязи под ногами, от остатков ила. Я сама была этой грязью и этим илом. Истылая пустота их проникла под мою кожу, едва не дотянувшись до самого сердца. Пусть даже ищут меня кокетливый гусар Борис, Коля клиник, милая Леночка, заботливые и предусмотрительные убийцы не найдут. Я только что выжила в такой ситуации, в какой не выжил бы ни один известный мне человек. И теперь все свое желание. Острую жажду жить я употреблю, чтобы воздалась этим заботливым ребятушкам по их деяниям. То, что спасло меня, было зажато в моей левой вывихнутой руке. Я осторожно разжала пальцы. Темнота не позволяла видеть, что лежит на ладони. Но память ощущений, память тела порой сильнее той памяти, что гнездится у нас в мозгу. Я вспомнила. Узнала этот предмет потому, как он лежал и давил на кожу руки, потому что я держала его в руках только-только... Неужели? Вчера. Это была та самая прихотливая зажигалка ножек в виде эйфелевой башни, что я обнаружила в Косиновском рено. С помощью этой штучки вчера я открыла багажник автомобиля, а потом машинально положила ее в карман и преспокойно о ней забыла. Теперь же зажигалка башенка сыграла существенно более серьезную роль. Она спасла мне жизнь.